Шины мягко скользили по первому снегу. Как всегда, полного контроля над автодвижением не получалось. Он вдумчиво курил. Этот город? Странное место. Или это он наделил его несуществующими чертами? Может, тонны тысячи таких же и есть этот город? Нет, это не так. Город был до него и останется после. Мысль скользнула в нужное русло, по делу. Он еще молод, но уже вполне доволен своим положением. Не собой, а именно положением. Комбинация, завязанная им, обещала приличное вливание, а что важнее, была ключом для дальнейшей перспективы. Недокуренная сигарета начала горчить и полетела на тротуар. Миновав городскую черту, автомобиль въехал в лесополосу. Вскоре свернул в прогальную между густых стволов и, оставив позади 300 метров, остановился. Таран показался со стороны городского парта. Карта. Бандит положил свернутый кусок бумаги на консоль. Деньги. Приехавший посмотрел на пакет «пятерочка». Сколько там? «Все». Таран уверенно кивнул. На карте было четко прорисовано 17 моментов. Имелись сноски, поправки, вынесенные за поля. «Это сколько трупов?» «Около 30, закуриво ответил Таран. «Это...» — Таран помялся. «По-моему, гать начал понимать. Его подранок полудурошный вчера полдня у моего дома пасся». «Я знаю», — смотря на карту, он импровизировал. «Страх — лучший поводок, надежный рычаг. Гать знает, только доказательств нет. Дело времени». Он ничего не знал, он понятия не имел, что там делал мой торжик. «Бля!» — выдохнул Таран. «В прятки играть не хочется». «Закрыть тебя?» — Таран молчал. «Пустяковый шухер какой, пока проблема будет решаться. Отсидишься в одиночке, я позабочусь». Взгляд Тарана сквозил вопросами, недоверием, замешательством. По всему выходило на воле или прятаться, или смерть. Прятаться денег фактически нет. Смерть без комментариев. Подарест рискованно, но с другой стороны мусор насквозь продажный. «Сука! А вот и не выходила. Легавая вечно на свою ливень гнет. Ни вашим, ни нашим». «В одиночку?» — переспросил Таран. «Не проблема», — ответил мен «Только сумма увеличится». Тарана покоробила и успокоила одновременно. «Устой я», — ответил он. «Доверку на хату, и все твои проблемы будут решены». «Но «Ну ты ж жуткий, сука!» — бандит захохотал, залаял. «Хорошо. После того, как все решится, метры твои. Человек сложен вовсе не от моральных терзаний или же своего скверного характера. Все проще». Человек сложен из противоречия между природной жестокостью и желанием угодить культуре. Понять свойства определенной личности зачастую непросто. Лучший показатель жестокость как к себе, так и к окружающим. Уровень жестокости, способ причинения той или иной боли все это как нельзя лучше характеризует человека. Они вышли из автомобиля. Замахнувшись, таран впечатал ему в скулу. Второй удар скользнул вверх, печатка на среднем пальце бандита рассекла мильционеру бровь. Теперь беги. Он смахнул кровь с лица. «Зачем?» — не без опасения спросил Таран. «Беги!» Таран побежал. Он отщелкнул кобуру. Тупое рыло пэма харкнуло. Таран упал. Одного выстрела было вполне достаточно. Пуля раздробила малоберцовую кость. Уже в падении бандита достигла вторая пуля и остановилась, упершись в тазовую кость. Таран, схватившись за прошитую ягодицу, орал от боли. Он подошел и с замахом пробил ботинком в лицо, что было бы для нормального человека — из рамок вон, но он знал, как убедить шефа в реальности задержания. Он помнил вечный ор полковника, они не мог бы побыть джентльменом. Закурил. Посмотрел на корчащегося от боли Тарана и с азартом пробил пенальти в голову. Бандит выключился. Он просчитал все. Таран, крайне удивленный крепкими пиздюлями, вполне доверился менту. Сидя в одиночной камере, бандит переживал не особенно. А зря. Стрелявший в бандита вновь был наказан за излишнюю жестокость. Однако скоро раскрытие висевшей над республикой Сирии полностью реабилитировало его. Трупы выкапывались не в тишине, он предусмотрительно и анонимно оповестил СМИ. На каждый следственный ездил лично и самолично орал на беспардонный журналюк. Общий итог 37 трупов женщины, девушки, дети, несколько мужских тел.